Глава двадцать Гранд-сеньор. Для бравых усатых женщин, стоявших за цинковым барьером своих бестро, для консьержек, для юных велосипедистов, развозивших письма, для гарсонов местных кафе, лавочников и маленьких директоров маленьких полукурортных отелей, вот уже около двух дней появилась животрепещущая тема и, казалось, не будет ей конца и края, ибо каждый следующий день приносил что-нибудь новое. Нет положительно, с тех пор, как наш уголок осчастливил своим местопребыванием господин Алекс, все здесь ожило и зацвело. Да и как еще? А это очаровательная мадам Алекс. Это красота, это фигура, а туалеты? Куда же конкурировать с нею? тем блистательным дамам, которые до ее появления не знали себе соперниц. А какой у них поистине королевский тренд жизни. В обед и в завтрак садятся за стол десятки людей. И каких людей? Из Парижа специально приезжают депутаты парламента, сенаторы и особы куда еще повыше. А теннисная площадка? Когда они въехали в эту порядком-таки... Обветшалую виллу месье Жерома Это было одно, теперь, правда, это рай И всего через каких-нибудь две недели А щедрость господина Алекса Вот уж настоящий гранд-сеньор Мой племянник Горсон в кафе «Золотой лев» Говорил господин Алекс иногда мимоходом Подсядет на террасу выпить дыми Смотришь, десять франков на чай Что десять франков? «Велосипедист, доставляющий почту и газету, ему каждое утро дают двадцать!» Во всей этой восторженной провинциальной болтовне обыкновению вопреки вовсе не было преувеличений. Действительно, господин Алекс вместе с прелестной молодой супругой своей жил очень весело, очень открыто и не знал счета деньгам, воплощая в жизнь немецкую поговорку Надо жить и давать жить другим. Верно было и то, что его обеды и завтраки собирались столь же многочисленные, сколь и пестрое общество. Одни приезжали на несколько часов, другие неделями гостили у радушных хозяев. Позднее утро господина Алекса начиналось вполне по-джентльменски, весьма спортивно. Взяв холодный душ, он тренировался в боксе с человеком атлетической внешности, нёсшим также и обязанности шофёра. Затем легкий завтрак и щеглеватый грум в белых лосинах и красном сюртуке подавал своему господину рыжую английскую копылу. Алекс в клетчатых бриджах, в песочном котелке с чёрной лентой и в жёлтых сапогах со шпорами, подсаженный грумом, разобрав поводья, совершал часовую прогулку, по окрестностям Мари Руа, Вернувшись, переодевшись в легкий летний костюм, гранд-сеньор, окинув довольным критическим взглядом пышную сервировку стола, садился завтракать вместе с женой и гостями. Мадам Алекс каждый день меняла туалеты, которые один другого элегантнее, и все они, конечно, самые последние дуновения моды. Было бы упущением не прибавить, что на вилле с много и крупно играли в карты, и что почти неизменно господин Алекс оставался в большом выигрыше. Этому вню судьбы везло во всем. Однажды на виллу привезли из Парижа нового человека. Это был довольно заметный парламентарий левого лагеря. Полный, неуклюжий, маленький. Мсье Бонна одевался небрежно и едва ли не в готовые платье, мешком сидевшие на его нескладной фигуре. Имел ли месье Алекс какие-нибудь виды на социалистического депутата, или же просто его внешность покоробила эстетический и хозяйский глаз, но только в первый день знакомства он отвел Бонна в сторону, милый друг. При всем вашем демократизме вы... Слишком заметные фигуры, чтобы одеваться так конфексионно. Да, вы правы, господин Алекс. Конечно, я это понимаю, но у меня семья. А вы сами знаете, что на наше депутатское жалование не очень-то разойдешься. Покровительственный удар по плечу. Улыбка со слепительным оскалом зубов. Милый Бонна, я все понимаю. Мы это уладим. Я вам дам карточку к моему парижскому портному. Он оденет вас с ног до головы. Вы сразу же сделаетесь таким красавцем, сами себя не узнаете. И, поймав тревожный взгляд Бунна, хозяин добавил Счет будет оплачен мною. Не стесняйтесь и освежите свой гардероб это к тысяч на восемь на десять. Просиявший депутат схватил обе руки Алекса и долго тряс их. «О, ваша любезность ко мне безгранична! Только я, прав не знаю, когда я буду в состоянии погасить свой долг!» «Полно на, Какие же счеты между нами? При случае, если что, маленькая дружеская услуга с вашей стороны, вот вам и погашение!» «Да, но все-таки, никаких все-таки! Ни слова больше об этой безделице! Кстати, я забыл еще одно!» Такие костюмы неизбежно влекут за собою побочные расходы. Белье, галстуки, запонки, обувь. Поэтому вот вам еще чек на пять тысяч. Бонна вновь поймал обе руки своего благодетеля и еще дольше тряс их, выражая этим и свое умиление, и свою признательность. Тысячу раз прав, господин Алекс, демократизм демократизмом, но почему же не быть хорошо одетым? Наоборот, это даже поднимает престиж в глазах всех, начиная с собственной консьержки и кончая коллегами по депутатскому амфитеатру. Красивые жесты господина Алекса, его заботливость даже о тех, кого он впервые видел, выражавшиеся карточками к портному и чеками, не оставалась тайной, да и сам он не делал из этого особенных тайн. А посему? как на путеводный огонек слетались на райскую виллу все те, кто в той или иной форме чаял урвать кое-что от щедрот сорящего деньгами человеколюбца. Жадной толпою стремлялись под радушный кров виллы Масси Жерома, редакторы небольших газет, адвокаты, начинающие журналисты, игроки, певцы, люди всяких профессий. Почетным гостем считался господин Тру раз в неделю появлявшийся на своем запыленном испану оглушительно ревущий клаксон которого наводил панику на собак и домашнюю птицу маленького городка как то господин тру прихватил с собою такого же как и он сам коренастого и как он сам безо всякого намека на шею мужчину с мясистым медно меднокрасным лицом и неустанно бегающими глазами выражение этих глаз Без полутонов сменялось то искательным подобострастием, то мелкой хищнической злобой, то надменно тупым высокомерием. В зависимости от того, с кем он говорил, и поскольку данный человек был нужен или не нужен ему. Это был левантинец Флинто. Когда и какой вагон третьего класса выплюнул этого господина на парижскую мостовую, никто не знал. Он как-то вдруг начал издавать еженедельный шантажно-сплетнический журналец глаз Парижа. Сотрудников себя Флинтон навербовал из каких-то негров. Сам же он говорил по-французски уже как настоящий негр, как солдат-сенегалец, только что призванный в полк. Но эта варварская французская речь Левантинца, не умевшего написать ни на каком языке и двух строк, нисколько не мешала ему преуспевать. Своим нахальством, своей беззастенчивой напористостью он гипнотизировал тех, кто давал ему объявления, рекламу в тексте или оплачивал помещение своих портретов. В каждом номере Флинто печатал статью за своей подписью, состряпанную одним из его негров. Может быть, именно поэтому он презирал печатное слово, презирал писателей, называя их всех, ничего не стоящими бездарностями. Суетливый крикун и хвостун Флинтос сразу сделал со своим навели, а главное, убедил хозяина в неотразимой полезности своей. И умный, чуткий господин Алекс попал под его гипноз, выписывая ему чеки и закармливая его так, что в несколько дней меднокрасную физиономию левантинца разнесло еще больше. Флинт у горстями рассовывал по карманам длинные ароматные Педро Муриос и, недовольствуясь этим, выкуривал их на месте десятками. Та же участь постигла и конфеты, и фрукты, и ликеры. Он горячо убеждал Алекса. «Надо кричать о вас, и мадам тоже!» «Статья, портрет, портрет, статья! Непременно! Это же реклама! Я...» «Двенадцать тысяч экземпляров!» — чудовищно увеличивал Флинту свой тираж из трехсот номеров. «Вы верхом! Вы в теннисе! Пусть я разорюсь на клише, но сенсация!» Господин Алекс, видимо, имел какие-то основания избегать сенсационной рекламы лично для себя, но далеко не прочь был популяризировать свою красавицу-жену. «И Флинту!» получил несколько больших эффектных портретов мадам Алекс. Один из них появился на обложке «Глаза Парижа», два других — в тексте с весьма лесным, но прискушным, как барабан, рассказом, где восхвалялась модность госпожи Алекс, ее туалеты, ее успехи в обществе, ее небесные глаза и семейные добродетели. «Каково!» — восхищался собой Левантинец, — показывая пахнущий типографский краской журнал на террасе виллы. А клише? А мой рассказ? Пусть так написали бы другие. Вся в белом, оттенявшем ее яркую красоту и небесную синеву глаз, мадам Алекс вошла к мужу, с пачкой модных иллюстрированных журналов. Вот засверкало мое солнце. Вот почему в кабинете сразу стало светлее. Протягивая руки, шел он ей навстречу. Дорогой Саша, я только что была на вокзале, чтобы купить эти последние новинки. О, женщины, вы можете обойтись без газет, но без модных журналов никогда. Итак, так, мое сокровище, и так вообрази, кого я встретила. Ни за что не угадаешь. И не верусь. Гораздо короче будет, когда это имя произнесут твои чудесные губки, околдовавшие меня с первого взгляда. «Вельмо!» «Что? Ты встретил вельмо?» «Не может быть!» «Сразу как-то изменился Саша в лице, и опустились его протянутые для объятий руки!» «Почему тебя удивляет?» «Он мог быть где-нибудь поблизости, но только действительно странно, что он не заглянул к нам. Ведь вы же, надеюсь, расстались с друзьями, и для него не тайно, где мы проводим лето». «Да, — Да-да, конечно, друзьями, — ответил Саша, уже успев овладеть собою. — Это с его стороны право же свинство. Он мог бы остаться у нас до завтра и вместе с нами отпраздновать твой день рождения. — Но уверен ли ты, это действительно был вельмо? — Он подошел к тебе? — Вы говорили? — Нет, он, пожалуй, не заметил меня. Он покупал газеты у киоска на перроне. Нанетта не сказал Саше всей правды. Вельмо не только увидел ее и узнал, а исмерил ее всю, с ног до головы, каким-то странным взглядом. Он злопамятен, этот Вельмо. До сих пор не может простить ей, что она отвергла его домогательство. Но разве она виновата, что любит своего Сашу и что ни на кого его не променяет? Вельмо — воспитанный человек. Сознательно не оскорбил бы женщину своим невниманием. Как жаль, что гадкие интриги поссорили меня с ним. Нет, не то. Как бы тебе сказать, слегка омрачили нашу дружбу. Ювелиры Монте-Карло и Ницца, завидуемые ему, нашему успеху, я не говорил тебе этого, но теперь пришло к слову. Сделали все возможное, чтобы сорвать наше дело так удачно начатое. Мы с вельмо были для них опасными конкурентами. Но не будем сожалеть о прошлом, а лучше обсудим программу твоего завтрашнего торжества. Моя королева должна отпраздновать свою двадцать вторую весну в подобающей ей атмосфере веселья и блеск. Так как ты вне всякого соперничества, я попросил друга Тру доставить на своем испану двух киноведет. Габи Муро и эту австриячку, дунайскую зеленоглазую русалку Риту Штерн. Рапаньелло еще с вечера командирован в Париж с полукамионом, за винами и деликатесами. Цветы заказаны мною здесь, а кроме того, тебя, наверное, забросают цветочными подношениями. Да вот уже, если не ошибаюсь, начинается первая ласточка, воскликнул Саша, выглядывая в открытое окно, выходившее на газоны с постриженными по-английски кустиками. По дорожке, усыпанной гравием, Хрустели шаги Рассыльного в форменном платье и кепе. Он держал в руках громадный букет, обернутый саваном из белой новощенной бумаги. Принимая из окна букет, Саша дал Рассыльному двадцатифранковую бумажку. «Интересно, от кого это?» «Кто-то слишком уж поторопился», — заметил Ставицкий, вынимая булавки, скреплявшие белый саван и вдруг как-то зловеще и траурно обнажились черные розы. Нанято даже вздрогнула слегка. До того был мрачен этот букет, жуткий, пугающий, на фоне залитой солнцем комнаты. «Черные розы», — прошептал Алекс. «Где их можно было добыть во Франции? В какой теплице они выращивались?» Они растут только в Новой Зеландии. Во всяком случае, это очень эффектно. Очень. Наши гости будут ошеломлены. Но кто же, кто сделал этот редкий сюрприз? Где карточка? Черные розы были анонимные. Карточки не оказалось.